25 февраля. Народный хорал. Позвонили из родительского комитета. Спрашивали, нужно ли нам классное родительское собрание. Я сказала «да», потому что варианта нет, судя по голосу звонившей бабушки, не предполагалось. Ничего не могу с собой поделать. Волнуюсь, хотя волноваться должен был Вася. Тот, наоборот, был настроен решительно. «Мама, скажи Светлане Александровне, что эти девчонки мне надоели. Какие девчонки? Все. Они меня замучили. Чем же? Все время все болтают, говорят всякие глупости и пристают. Надоели. Ладно, я пошла. Собирались тяжело и долго. Светлана Александровна проверяла тетради и с каждой минуты мрачнела. Я ее понимаю. Вставать не свет ни заря, а времени уже полседьмого. Родители вряд ли разойдутся раньше восьми. Еще кто-нибудь задержится, чтобы в индивидуальном порядке спросить, как там мой. Я забилась на Васину последнюю парту и уткнулась в учебник по развитию логики. Из трех задач решила одну, и ту чисто случайно. «Так, давайте начинать», встала из-за стола Светлана Александровна. Ее тон не предвещал ничего хорошего. Я сползла поглубже под парту. На всякий случай. Вот так вы относитесь к вашим детям. Светлана Александровна грозно обвела взглядом собравшихся. Нас сидело человек 8 Вот и дети также на уроки ходят. Два дня ходят, неделю нет. Все, без справки от врача пускать не буду. У нас же темы новые. Сумма, разность, числительная. Я же не могу на одном месте топтаться. А разность это что? Я уже не помню. Тихо спросил папа. Это вычитание, подсказала ему мама. Значит, что я хочу сказать? Все плохо. Конец первого класса, продолжала Светлана Александровна. Осталось учиться два месяца. На следующей неделе начинается русский язык. По математике переходим на второй десяток. А как мне все это начинать, скажите. Половина класса читают по слогам. Все, ну почти все, считают на пальцах. У них от зубов уже должно все отскакивать. А они еще думают. Месяц висят карточки чаща, чущу. И что? Пишут через я и ю. Про жи-ши я вообще не хочу вспоминать. «Сколько можно писать шишка через «ы»?» «Что, все?» – пискнула со второй парты мама. «Все!» – отрезала Светлана Александровна. Мама опустила голову. «А что делать с тестами? Ведь элементарного не знают. У нас олимпиады пойдут, а они не знают, кто написал красную шапочку». «Андерсон?» – спросил с места тот папа, что не помнил про разность. «Сами вы Андерсон!» Окончательно разозлилась Светлана Александровна. Мы все с ухмылкой посмотрели на этого папу. «Я знал, просто забыл. После работы же!» – оправдывался он. «Учите авторов и произведения. Так, пошли дальше. Портфели не собраны. Что это такое?» – спрашиваю. «Где твоя тетрадь? И что вы думаете, они мне отвечают?» «Мне мама не положила». Научите их собирать портфель. Вот у нас тут Катя сидит. Она же не канцелярский магазин. Да, у нее всегда все есть про запас. Но полурока – дай линейку, дай карандаш. Куда это годится? Да, и на нас все жалуются. Самый недисциплинированный класс. Пока не забыла, сейчас зачитаю список хорошо танцующих детей. Они будут танцевать на празднике «Танец ромашек». Ромашкой нас не выбрали. Я совсем паникла. Вот что я вам скажу. В классе нет ни одного отличника. Если с математикой хорошо, то с русским плохо. Или наоборот. Вы работаете, времени нет. Но если бы вы посидели с ребенком первый класс, во втором было бы легче. А вы будете пожинать плоды. Я даже думать боюсь, что будет во втором классе с успеваемостью. Там же таблица умножения. «Я, начиная с шести, уже не помню», – сказала мама, сидящая передо мной. «Придется учить». Светлана Александровна ее услышала. «Да, придется. А вы как хотели. Всю школу дважды два-четыре? А дециметры сейчас пойдут. Это по физике? Не рановато ли?» Сделал еще одну попытку папа, получивший два за разность и Андерсона. Нет, это по природоведению, пошутила одна мамаша. Вот подлиза. Так, еще один вопрос, посмотрела в листочек с записями Светлана Александровна. Нужен номер к 8 марта. Ребенок с родителем должен выступить вместе. Есть желающие? Желающих не нашлось. «Вот в другом классе и на гитаре мама играть будет, и сценку по ролям разыгрывать, а у нас желающих нет». «Что, никто на гитаре играть не умеет?» «Я на пианино могу, собачий вальс», – сказал неугомонный папа-двоечник. Все посмотрели на него уже с жалостью. «Вот рисунки задавала на каникулы», – нарушила тягостное молчание Светлана Александровна. «Шесть человек стали. «А нужно, чтобы ребенок сам рисовал? Или родители могут помогать?» Спросила еще одна мама. «Можете помогать, конечно. Но вот смотрите, вдруг ваша девочка попадёт на конкурс». «Это вряд ли», – сразу же оговорилась мама. «На школьный, потом на районный и пошлют на городской. И отправят ее участвовать. Там ее посадят и скажут «рисуй». И что она нарисует. Так что смотрите». «А вот скажите, как бы нам наладить информационный обмен?» – взял слово «папа», которого я раньше не видела. «Нет, лучше скажите, как объяснить, какую цифру в квадратик писать, если одна пропущена?» – спросила с задней парты бабушка. «Нет», – перебил ее папа, – «про информационный обмен сначала. Был конкретный случай, отменили урок, и мой Гоша плакал, потому что не увидел бабушку». «И чего он плакал?» – не поняла бабушка с задней парты. «Потому что он чувствительный мальчик и не бегает после уроков, как некоторые», – терпеливо объяснил папа. «А то пусть бы побегал на воздухе, все бегают», – недоумевала бабушка. «Бабушка-то ваша, небось, моя ровесница. Тогда я вам расскажу. Пока с больными ногами до школы дойдешь, а еще назад идти», «Вы вон молодые, и то за сердце хватаетесь, а мы?» «Нам что, в гроб ложись и помирай?» Папа закатил глаза. «При чем тут гроб? Вы вообще о чем?» «У нашей бабушки ноги не болят», — сказал он. «Скоро заболят. Не ноги, так сердце. Не сердце, так давление». «Ой, подождите вы со своими болячками», — возмутился папа. «Меня интересует, почему в школу перестали пускать». Про болячки ему неинтересно, буркнула бабушка. Мой взять такой же, эгоист. Школу пускают по предъявлению паспорта, объяснила Светлана Александровна. Перепишут ваши данные и проходите. А если я не хочу показывать свой паспорт? А вам есть что скрывать? Подключилась к разговору мама рядом со мной. Дело же не в этом. Я предлагаю написать коллективную жалобу директору. Пусть прекратит этот беспредел. Почему я должен отчитываться перед этим охранником? У него вообще четыре класса образования. А ты больно грамотный, как я погляжу. Перестала сдерживаться бабушка. Жалобу он напишет. Да я сейчас тебе такую жалобу устрою. Правда, женщины? Бабушка оглядела родительниц. Мы закивали головами. Нет, когда собираешься больше четырех человек... «Собрание превращается в народный хорал», – завелся папа. «Сам ты хорал!» – уже кричала бабушка. «Все это сделано из соображений безопасности», – взяла слово активистка родительского комитета. Светлана Александровна погрузилась в проверку тетради. «У нас демократическая страна, так давайте пользоваться нашими законными правами». Папа уже встал и повернулся лицом к собравшимся – Я предлагаю решить вопрос конструктивно. Давайте сделаем личные пропуска с фотографиями детей и родителей. Не пропускать в школу прямое нарушение основных прав и свобод человека». «Ты что, на работе не наговорился, соколик? Тебе больше пообщаться не с кем. Или тебя никто больше слушать не хочет?» Ласково спросила бабушка. «С вами я вообще не собираюсь поддерживать беседу», – отрезал папа. «Знаете, такие правила действуют и в других школах», – сказала активистка. «И в Америке жесткая система». «Меня не интересуют другие школы», – сорвался на нервный фальцет папа. «И не надо рассказывать мне про Америку. Вы там хоть были? Вы вообще, кроме Турции, что-нибудь видели?» «А вот этого зря», – сказала активистка и посмотрела как-то недобро. «Ну Но вспомните Норд-Ост, Беслан», – тихо сказала еще одна мама. Показать паспорт не так сложно. «Ой, начинается дешевый популизм», – вздернул плечами папа. «Я говорю о том, что мой Гоша плачет, когда бабушка не может его встретить в раздевалке, и хочу это решить». «Так может, ему валерьяночки попить?» – сказала бабушка. «И тебе заодно». Женщина, вас это интересует или мы сменим тему?» – спросила активистка. Папа встал, сдвинул животом парту, и оскорбленный пошёл на выход. 500 рублей на охрану сдайте!» – крикнула ему вслед активистка. «А что здесь за стих лежит на парте?» – спросила мама передо мной. «Его надо выучить?» «Когда сдавать?» «Два дня назад!» – оторвалась от тетради Светлана Александровна. «А я ничего не знала!» – расстроилась мама. «А я Лену спрашивала, почему она стих не выучила?» сказала учительница, она сказала, что у нее времени не было. — И чем же она была занята, — спросила мама Лены. — Это вы у меня спрашиваете, — удивилась Светлана Александровна. Собрание подошло к логическому концу. Все стали сдавать деньги и подходить к учительнице для личной беседы. — Что, совсем плохо? — спрашивала родительница. «Совсем — Совсем, — отвечала Светлана Александровна. И родительница отходила понурая. Хоть что-то отвечала, спрашивала следующее. Если спросишь, отвечает. И то неправильно, выносила приговор учительница. Скажите мне что-нибудь хорошее, подошла я, когда дождалась своей очереди. Он у вас математик, не гуманитарий, по-русскому тройки. Странно. Вот и я удивляюсь. Ничего, дойдем до децметров. «Там посмотрим. Может, и не математик», — обнадежила меня учительница. «И все, Совсем больше никаких знаний?» «Ну, он единственный знал, кто построил Санкт-Петербург», — сказала, подумав Светлана Александровна.